Я был занят делами мистера Ван Блейка, миссис Ван Блейк распорядилась передать привратнику, чтобы он пропустил девушку. Не припомните, сообщала ли девушка, когда звонила, кроме имени, также свой адрес? В книге посетителя он есть. Я имею в виду город, город, а не адрес. Случайно не Вэлден? А совершенно верно. Мистер Ван Брейк был убит 6 августа. 8 августа звонила миссис Николес. Верно? Да. Мисс Беннетт под именем Фэй Бенсон объявилась в Элдене 9 августа. И в этот же вечер там появился Ройс под именем Генри Рутланда. 17 августа мисс Беннет была похищена и убита. В этот же вечер Ройс уехал из Велдена. 20 августа мисс Никольс упала в лестничный пролет, причем, возможно, ее столкнули и сломала себе шею.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 На обратном пути в тампасити я обдумал сложившуюся ситуацию. наконец-то мне начинало по-настоящему вести Из визита к латимеру я извлек много пользы. Я уже чувствовал себя способным сдернуть покрывало таинственности с этого дела Добравшись до главной улицы там по сети, я остановил Линкольн около маленькой забегаловки и зашел туда, купив при входе дневную газету. Я заказал себе кофе, сэндвич с цыпленком и, ожидая, просмотрел первую полосу газеты. Стрельба в Глайнбиче наделала меньше шуму, чем я ожидал. В отчете было сказано, что двое бандитов приехавшие, предположительно, из Тампа-Сити, были захвачены в мотеле в Глайн-Биче и убиты. Капитан полиции Крид заявил, что полиция Тампа-Сити привлекается для опознания бандитов. Читая газету, я жевал сандвич. Мне было крайне интересно узнать, как Ройс отреагировал на эти новости.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 В трубке зазвенел полный радушия девичий голос. «Клуб «Золотое яблоко», доброе утро. Чем могу быть полезна?» «Кончай базар, сестенка. Выдай-ка мне Ройса». Произнес я как можно более грубым тоном. Радушия в голосе, как ветром, сдула. «Кто спрашивает?» «Вякни ему, что это его старый кореш по Синг-Сингу». Примечание. Синг-синг. Известная тюрьма в Нью-Йорке. После долгой паузы мужской голос пролаял. Кто это? Ройс? Да. А в чем дело? Хочу тебя предупредить, приятель.